Так уми, я н а й Врата там бьются наши войны. Том второй. Контакт. Часть вторая. Голова 13. Полированные доспехи и шлемы отливали золотом и серебром. Рейли стяги, вздернутые копья стремительно неслись вперед. Возглавлявший всадников рыцарь сильно выделялся. Это была отлично одетая женщина-рыцарь с золотыми волосами, развевающимися на ветру. она постоянно с т и г а л а свою лошадь, от чего та превозмогала боль и еще быстрее устремлялась вперед. б о з а с ты слишком быстро скачешь! Донесся до в о з г л а в л я в ш е й всадника в женщины рыцаря преисполненный спокойствия голос. Твоя лошадь не вынесет такой гонки, а отставшие никак не могут за тобой угнаться. Если так пойдет и дальше, мы будем не в состоянии сражаться, даже если прибудем вовремя. Это не важно. Мы должны прибыть в и т а л и к у отставшие смогут догнать нас позже. Время сейчас на вес золота. Даже если прибудет несколько человек, можно сражаться малыми группами. Сейчас самое важное – добраться туда как можно быстрее, хотя бы чуть-чуть. Высказала б о з а о с Панша не могла ее переубедить. Оставалось лишь следовать за ней п ы т а т ь с я уговорить хоть немного сбавить ход. Это все, что могла сделать б о з а о с чтобы подавить тревогу. Все ее внимание было сосредоточено на дороге и маленьком городе Талика, видневшемся на горизонте. А? Хотя эта дорога должна являться основной дорогой империи, она была построена так давно, что время находилось под воздействием дождей и других погодных неприятностей, так что местами стала настолько узкой, что двум телегам разъехаться было сложно. Если они продолжат ехать с той же скоростью, то столкнутся с теми, кто едет им навстречу. Кстати говоря, те, кто приближался к ним спереди, ехали со скоростью, превышавшей все их ожидания. Телега была похожа на коробку. С большого расстояния сложно было что-то сказать точно, но похожа на какую-то крытую телегу. Бозас, знаю, что ты знаешь. Вперед посмотри. Панша подняла свою левую руку, давая сигнал к остановке остального отряда, и натянула поводья своей лошади, останавливая ее. Люди, следующие за ними, явно почувствовали себя лучше, получив возможность дать своим усталым лошадям передышку. И люди и животные все тяжело дышали и сходили потом. Ох, как не вовремя! Заставьте их освободить п у т ь В тот момент, когда рыцари уже собирались выдвинуться вперед, чтобы убрать помеху с пути, они увидели сигнал Панаша остановиться и остались на местах. Они едут из Аталики. Надо бы поговорить с ними и выяснить. Может быть, они знают что-то интересное. С этими словами б о з с медленно направила свою лошадь вперед. В, ы что сделали? б о з с которая героически захватила пленника, ожидала похвалы и была полностью ошарашена последовавшей реакцией. е ё о г о р о ш и л г н е в п и н ы и болят попадания в лоб кубка, почувствовав какую-то жидкость стекающую по лицу, она коснулась е ё пальцем и поняла, что это кровь из ее р а с с е ч е н н о й брови. Кровь медленно стекала с ее прекрасной щеки, капая затем на ковер, где расползалась пятном. Ваше в о с о ч е с т в о что вы такое говорите? Что мы сделали не так? Панаша п р о т ё р л а рану Бозос, одновременно п р о с я у п и н ы прощения. Бозос села от удивления, затем начала действовать Гамильтон. Вместо того, чтобы кричать, она тяжело вздохнула. Рыцари наконец т о достигли Италики. б о з о с и Панаш а радовались тому, что вокруг все достаточно мирно, и уже планировали свой доклад Пини и свои извинения за то, что не успели к битве. Но Пина не только не ругала их за это, но даже похвалила за то, что они прибыли раньше, чем их ожидали. Потерявшие голову от радости б о з с и п о н а ш а поздравили Пину с победой и рассказали о столкновении с чужаками, которые, вероятно, являлись врагами с к а л м о Фарнуса. Сумев захватить одного из них, девушки уже приготовились принимать поздравления, когда вместо этого Пина, увидев кого они п р и в о л о к л и швырнула в них кубок. Они обе не понимали, почему Пина накричала на них и тем более бросила кубок. Мы нарушили договор, подписаный н всего день назад, и почему это обязательно должен был быть он? Гамильтон бросила взгляд на пленника в углу комнаты. Она положила руку ему на плечо и потрясла со словами: "Господин Итами, господин Итами". Но Итами был весь покрыт ссадинами и кровоподтеками от множества ударов, а потому истощен морально и физически до такого состояния, что даже не мог ничего сказать. Не так уж сложно догадаться, что с ним произошло по пути обратно. Гамильтон, что еще за господин Итами? Похоже, ему очень плохо. Нам надо немедленно о нем позаботиться. Пина вызвала главную служанку дома, ф о р м а л а о сказала ей: "Извини, полагаюсь в этом на тебя". Старшая служанка и дворецкий ответили: "Понятно". После чего служанки окружили Итами, вот так его и унесли из комнаты. Увидев, что Итами унесли, Пина резко откинула голову назад. Она выглядела как демон, влепляя Боззас пощечину, Боззас, которая была выше нее, после чего начала допрашивать: "И что-то н а т в о р и л о с господином Итами?" Мы, мы просто привели его сюда как обычного пленника. Обычное обращение с пленником в и м п е р и и включало в себя бег пленника за лошадью, а когда пленник падал от усталости, его били древками, к о п и й и и обухами мечей, принуждая подняться и идти дальше. И даже после того, как он поднимался, его продолжали бить и пинать. Таким образом, у пленника л о м а л а с ь в о л я к с о п р о т и в л е н и ю что являлось первой стадией превращения пленника в раба. Пина прошептала. Это плохо, это очень плохо. Она схватилась обоими руками за свою голову и с д р о ж а л а как будто пытаясь сдержать рвущийся изнутри гнев. Если подумать, то это вина не только Боза Салипанаша. Все-таки они имели дело с врагом, который оккупировал холмы Арнуса и никак не могли знать о том договоре, который п и н о подписала с ними. Вот только иногда что-то подобное просто происходит. Кроме того, силы самообороны покинули Италию сразу, как только договор вступил в силу. Так что извинения типа они не знали или они прибыли слишком поздно не сработают. Ведь той, кто так настаивал на том, чтобы договор сразу вступил в силу, была именно Пина, и та м и был пленен уже после того, как договор вступил в силу. И хуже того, это случилось на территории Формал, где им был гарантирован свободный проход. Произошедшее – это нарушение заключенного договора. В этом нет никакого сомнения. Такова одна из любимых тактик империи. Начать войну, оправдываясь нарушением договора. В мире, где средства связи не развиты, такие ситуации случаются довольно часто. Например, когда военные продолжают сражаться, поскольку никто не сообщил им о б о к о н ч а н и и войны. Поскольку империя часто использовала такую тактику, для нее было естественно предположить, что силы самообороны также ее воспользуются. Музыка, проносящаяся по небесам, и голос Валькирии звучали в ее ушах. А перед глазами пронеслось, как ее рыцарский орден и Талик и вся империя сгорают в адском огне. б о з а с ы п а н а ш а теперь узнавшие, что Пина подписал а договор силами самообороны, наконец-то поняли, что натворили, что Итами имел в виду, когда говорил, может быть, обсудим это, и почему не сопротивлялся, когда его схватили. Люди Итами должны были быть вместе с ним. Что с ними? Они сразу же сбежали. Рыцари еще посмеялись над этами, чьи подчиненные бежали вместо того, чтобы попытаться спасти его. Вот только они и подумать не могли, что те сделали это специально. с у м е я н и захватить всех, то можно было бы всех уничтожить и сделать вид, что те пропали без вести. Но если есть бежавшие, это бессмысленно. И потом у них бы не получилось захватить всех. Там же был арурежнец. Ваше высочество, нам повезло, что никто не умер. Поэтому чем выдумывать хитрые х о д ы может быть, лучше будет просто извиниться. Но ну, эти люди просили нас даже с пленниками вести себя гуманно и не издеваться. Если не поймут, что случилось с этами, неужели з а д у м а е ш ь что они не разозлятся на нас и не нападут? Надо просто загладить свою вину. Вот именно. Ты хочешь, чтобы я загладил а вину, верно? А что, если они потребуют от нас выдать или казнить виновных? н у и что ты хочешь сделать? Войну объявить? У них стальные пегасы, магия, которая разрывает землю, и с ними руры и мрачный жрец Меркурий. Как будто всего остального мало. Она бы не рискнула. Даже такой опытный ветеран, как Грей, был п о т р я с ё н когда увидел те ужасные события. Пин решила, что выдержит любое унижение, если только это позволит ей загладить вину. Может быть и так, но в данный момент нет никого выше рангом, чем она. Пине надо избежать ситуации, в которой ей бы пришлось отдать свою жизнь после того, как б о з с с и п а н а ш и признают свою ошибку. После недолгого молчания Грей попытался развеять мрачную атмосферу веселым тоном, сказав. Но в конце концов все будет зависеть от того, как на эту ситуацию посмотрит господин Итами. Она состояла из девушек, которые умеют петь, танцевать и, кроме того, умеют подать себя. Дата создания группы приходилась на годы до Второй мировой войны. Для атаку Итами это было не так уж и интересно, но сейчас они показывали Роза в е р с а л и я и г р у п п а Манги, которая очень нравилась Итами, так что он решил пойти и посмотреть. Встречена на обратном пути к холмам а р н у с а с рыцарским орденом, с о с т о я щ и м из задних девушек, напомнила ему именно ту группу так разукаревью. Все, кого он видел перед своими удивленными глазами, были девушками и, к тому же, красивыми, грациозными и очаровывающими. Пускай среди них и были мужчины, из-за того, что почти половина рыцарей девушек все равно была в мужских одеждах, он решил, что все они девушки. Кроме того, развивающиеся флаги, оружие и броня, украшенные лошади, одежда, расшитая золотом и серебром, все это как будто сошло с картинки из манги о высшем свете XVIII века при французском дворе. Женщина, которая подняла свою руку, приказывая остановиться, направила свою лошадь вперед. Она ехала на белой лошадке, а ее волосы были орехового цвета. Ее броня серебряного цвета была н а е т о поверх белого камзола, расшитого серебряными нитями. Образ д о в е р ш а л белый плащ. На боку висела кавалерийская сабля, тонкий меч, чефесы гарда были выполнены в виде цветочного узора, и естественно лезвие просто сияло. Я взгляд был х о л о д е н и подозрительен, в нем читалось слабое желание хорошо показать себя. Она напоминала актрису, которая выкладывается на полную, пытаясь играть мужскую роль. Если бы ее увидела какая-нибудь школьница, которой нравятся такие вещи, то наверняка бы влюбилась в нее. Курата с глупым выражением на лице сказал. Это первый раз, когда я вижу кудрявые волосы в реальной жизни. Рыцарь о г л я н у л а с ь на женщину в белом, которая похоже была недовольна. Та ехала на черном коне, ее богатые золотые локоны не спадали на грудь. Это как раз и были те легендарные кудрявые волосы. Может, чтобы иметь такие волосы, нужно обладать какой-то специальной способностью? Смотря на большую ленту на ее голове, он все никак не мог перестать думать об этом. На первый взгляд она выглядела как красивая женщина. который ведет себя как дворянка, поскольку она смотрела на них сверху вниз, а еще она сидела на лошади, от чего эффект усиливался. Как бы говоря, на колени или за н е сапоги грязные свиньи. Если бы она на самом деле так сказала, он бы наверняка только и смог ответить: "Дамам". И т а м и перенес свой взгляд с женщины-воительницы на флаг, заполненный розами, и сразу же присвоил девушке с ореховыми волосами имя Белая Роза, а красотке блондинке Желтая Роза. Кувахара держал связь со стрельной командой по р а ц и и и будучи на взводе вцепился в винтовку. Заметив это, и Тами т о ч а с же приказал им не стрелять, чтобы не разрушать заключенный договор. Рори и Леле в это время спали, сильно вымотавшись за ночь. Из трех машин, принадлежащих третьему разведотряду, первым шел пикап Type 73, вторым Хаммер и третьим Броневик. Женщина-рыцарь приблизилась к пикапу. Белая Роза погнала свою лошадь прямо на Тамиту, чтобы поговорить. Штабсержант Тамита, возраст 27 лет, прошел спецподготовку. Он мог общаться на языке этого мира только по словарю, да и то плохо. Поэтому на все вопросы он смог отвечать лишь с помощью языка жестов и несколькими фразами из разговорника. Белая роза спросила: "Откуда вы?" Тамита ответил: "Мы с л е д о в а т ь у и Талика". Из-за языкового барьера он пытался собрать фразу из отдельных слов, после чего говорил медленно и внятно, чтобы белая роза могла его понять. с е т о ч к и з р е н и я т а м и т а выглядел как идиот, поэтому она начала его допрашивать. Белая Роза спросила: "Куда вы едете?" т а м и т а перелистнул пару страниц разговорника и сказал: "Холмы Арнуса." Услышав это, Белая Роза громко завопила: "Что ты сказал? Только враг захочет ехать в место, занятое врагом. Кроме того, эти повозки ехали без запряженных лошадей, оружие было незнакомым, рыцари начали что-то подозревать, как только их увидели." Женщины рыцари стали агрессивными, повторяя: что враг. Опустили копья, которые прежде были подняты вертикально вверх, и направили их о с т р и е на команду Итами. Наездики н приняли боевое построение, что говорило об их упорных тренировках, и тут Итами понял, что перед ним совсем не театральная постановка, а профессионально тренированные воины. Причина же, по которой они сейчас строили линию, была понятна без слов. Осознав происходящее, люди Итами тут же заняли положение для стрельбы. Асасага в а р а з в е р н у л пулемет, установленный на броневике, в сторону кавалерии. После чего с резким лязгующим звуком придернул затвор. Желтая роза с угрожающим выражением лица приблизилась к Тамите и, схватив его за грудки, с угрозой в голосе произнесла: "А ну-ка повтори, что ты сказал". с т а р а с ь чтобы иноземец правильно понял задаваемый вопрос, она спросила его снова: "Откуда вы едете и куда направляетесь?". Тамите было сложно даже дышать, будучи схваченным за воротник. И он по совершенно понятным причинам покраснел. Ему пришлось сказать: "Из-за -э Талика в а р н у с И т а м и больше не мог лицезреть страдания Тамиты, поэтому сказал Кувахари: "Парни, мы не можем начать стрельбу первыми". После чего оставил винтовку, пистолет и штык на ж в машине и позвал белую, желтую, р о з о н у м е с т н о м языке. "Извините, прошу прощения, мой подчиненный как-то обидел вас". Вот только заведенная женщина от этих спокойных слов взвилилась еще больше. И Томи почувствовал, что они посмотрели на него как на какого-то преступника, и на автомате сказал: «Спокойней, давайте все обсудим». Но женщина р ы ц а р ь уже не слушала его. Это было ее первое задание, и у нее просто не осталось сил на размышления. А все опытные офицеры и тренеры, занимавшиеся поддержанием порядка, остались очень далеко. Мало того, незнание местного языка стало еще одной каплей в чашу подозрительности, поскольку сложно сказать, о чем они говорят, угрожают или просто общаются. ш к а л а подозрения взмыла вверх и превысила все границы. А когда подозрение становится очень высоким, то обнажить оружие это нормально. Белая роза Панашин а п р а в и л а свои мечные тами, к о т о р ы й похоже не п р и д а л этому никакого значения, и приказала ему сдаться. Они не могут почувствовать себя б е з о п а с н о с т и пока не окружат и не обезоружат эту странную группу людей. Раз они не имеют представления о том, почему враг показался тут, ему нельзя давать спуска. Но по крайней мере, хоть они и готовятся. Атаку еще не начали. И в тот самый момент, когда подозрение вышло на новый уровень, человек сказал: "Давайте поговорим". Эй, ты заткнись! Сказала желтая роза и ударила Аитами. Силы самообороны начали готовиться к атаке, но Кувахара прокричал: "Стоять!". Аитами добавил: "Сейчас бегите, бегите немедленно!". Рыцарские кони запаниковали от звука взывавших двигателей. Третий отряд разведки з а д ы м и л шинами. в с ё случилось так быстро, что все попытки рыцарей успокоить лошадей закончились провалом, и к тому моменту, как им это удалось, машины силы самообороны уже давно скрылись в облаке дыма. Несколько рыцарей н а х л с т ы в а л и коней, пытаясь нагнать их, но тщетно. А в это время Тами остался стоять один среди врагов.